27 октября 2012 года, суббота, середина ночи. Скай. Тяжко, очень тяжко. Мне не нравится это чувство. На грудь ничего не давит, но подобной тяжести я еще не ощущала. И печаль, невыразимая печаль переполняет меня. А я не знаю почему. Мои плечи трясутся. Я слышу чьи-то всхлипы. Кто плачет? Неужели я? Скай, проснись! Холдер обнимает меня. Его щека касается моей. Он лежит сзади, крепко прижимая меня к груди. Я снимаю себе его руку, сажусь и оглядываюсь. На улице темно. Я еще не пришла в себя и продолжаю плакать. Холдер садится рядом поворачивает меня к себе и смахивает слезы с глаз, глядит встревоженно. «Ты пугаешь меня, малыш!» Зажмурившись, пытаясь взять себя в руки. Я ни черта не понимаю, задыхаюсь от рыданий, часы на тумбочке показывают три, я понемногу прихожу в себя, но... Почему я плачу? Почему ты плачешь?» — спрашивает Холдер. Он прижимает меня к груди, и я не противлюсь. В его объятиях я испытываю умиротворение и защищенность. Он поглаживает меня по спинету и делает целую в висок повторяя. «Не волнуйся». Тяжесть понемногу спадает с души, печаль развеивается, и я перестаю плакать. И все же я напугана, потому что раньше ничего подобного не испытывала — Никогда еще не чувствовала столь неотдалимой печали. К тому же во сне. «Ты в порядке?» — шепчет Холдер. Я киваю. «Что случилось?» «Не знаю». Я качаю головой. «Видимо, дурной сон. Хочешь об этом поговорить?» Он гладит меня по волосам. Я качаю головой. «Нет, не хочу вспоминать. Он долго обнимает меня». Затем целует в лоб. «Не хочется покидать тебя, но мне пора. Иначе у тебя будут неприятности». Я киваю, однако не выпускаю его из объятий. Хочется умолять его не оставлять меня одну, только неохота казаться отчаявшейся и напуганной. Кошмары снятся всем. Не понимаю, почему я так отреагировала. «Спи, Скай!» Все хорошо. Это был лишь дурной сон. Я ложусь и закрываю глаза, ощущаю на лбу поцелуй, а потом Холдер уходит».